Глава 15 Дэн и Марк Марк очнулся довольно быстро, но некоторое время сидел с закрытыми глазами, слушая мерное гудение машины. Наконец он открыл глаза и выглянул в окно. Было уж совсем темно. Деревья проносились мимо смутными тенями. У встречных машин были включены фары. Ему снова вернулся страх. Он с криком схватился рукой за крест, висящий у него на шее. «Успокойся», — сказал Бен. «Мы уже за двадцать миль от города». Мальчик перегнулся к нему и подергал дверь. Потом другую. Потом он повернулся назад, проверяя, не прячется ли там кто-нибудь. Никого. Не было совсем никого. У Дениси Троэна успокаивало. «Никого». Он закрыл глаза. Марк не хотелось отвечать. — Марк, что с тобой? Откуда-то издалека доносился голос. — Марк, все хорошо. Никого нет.